Глава 38. Старуха открывает объятья, и дети палубы в них тонут. Джоран шел по сланцу. Он надел свою лучшую и единственную флотскую куртку из рыбьей кожи темно-синего цвета. Меван заново покрасил волосы, и среди черных прядей появились ярко-синие, и заплел косы, как ему показывал Мозан со скаленного зуба. Кроме того, он покрасил волосы миас, и теперь разноцветные пряди выделялись на сером фоне. Дитя Приливов описал большой круг, оберегая треснувший киль и поврежденный корпус. Ветрогон присел на корточки в центре палубы. Он призывал ветра, нежные и ласковые, помогавшие повернуть корабль и наполнявшие его паруса. И от потоков, вызванных говорящим с ветром, у Джорана совсем не болели уши. Как только они начали разворот, охотник-старухи приступил к собственному маневру, стараясь, чтобы его нос оставался направленным на дитя приливов, словно указательный палец на будущую жертву. Джоран и сам не знал, почему он выбрал лучшую одежду, чтобы именно в ней умереть. Просто решил, что так будет правильно. Корабли расчистили к сражению, на пустой палубе сложили стрелы, болты и луки, расчеты заняли свои места. Все, кто не был занят работой, выстроились на палубе ровными рядами в своей лучшей одежде, и Джоран заметил, что у каждого есть на ней что-то синее, как у мяс и у него. Он прошел мимо Фарис, чье обожженное лицо перекосило улыбка и кивнул ей. Джоран шагал вдоль рядов, перебрасываясь с детьми палубы короткими фразами, замечаниями по поводу неправильных деталей одежды или о несуществующем мусоре на палубе, и все знали, что хранитель палубы шутит. Джоран вдруг подумал, что на ходу изучает лица, грязные, покрытые шрамами, изуродованные, но прежде всего знакомые, и понял, что с самого начала недооценивал этих женщин и мужчин. Он считал их простодушными, принимавшими мяс как почти волшебное существо, способное провести их через все опасности. Он слышал, как они говорили подобные вещи, но сейчас, когда шел мимо них, Уже знал, как сильно ошибался. Опытные и хладнокровные дети-палубы, не раз бороздившие моря, лавируя среди течений, они знали правду. Ведь известны случаи, когда четырехреберные корабли выходили победителями из схватки с пятиреберными. Такую победу никто не считал невозможной. И если бы дитя-приливов ранее не получил столь серьезных повреждений и не стал бы таким хрупким, все женщины и мужчины поддержали бы мяс, и постарались бы одержать победу. Но Дитя Приливов получил очень серьезные повреждения и стал уязвимым, и еще на нем не хватало людей. В историях, рассказанных ему отцом, удивительная Вера в себя жила лишь на кораблях флота, и теперь он их понимал. Вера была всего лишь сказками, придуманными стариками, чтобы поддержать молодых, избавить их от неуверенности, успокоить страхи, сделать неизбежное маловероятным. Найти надежду там, где ее быть не могло. Но на лицах пожилых детей палубы он видел правду. Они знали, что отправляются на смерть, и дитя приливов летит навстречу неумолимой гибели. А в сокровенных глубинах моря старуха уже открыла свои объятия, чтобы приветствовать всех. И каждый из них, каждая женщина и каждый мужчина принял свою судьбу. Они не жаловались, не плакали и не дрожали от ужаса. Если Джорану пришлось спрятать руки за спиной и переплести пальцы, чтобы не выдать свой страх, команда перебрасывалась шутками. Люди улыбались ему и другим детям палубы, стоявшим рядом. Они были спокойны. Им вынесли приговор, и теперь он будет приведен в исполнение. «Моя команда! Моя удивительная команда!» Слова прозвучали на корме. Джоран повернулся и увидел Миас. Диниол стоял слева от нее, Назра за спиной, и когда Миас обводила взглядом детей палубы, казалось, будто каждый становится выше. Джоран присоединился к ней. Анзер тоже встала сразу за ним, и когда Джоран оказался рядом с Миас, у него перестали дрожать руки. Жуткие картины того, как его тело разрывают на куски кости корабля или он сгорает заживо, потускнели, и Джоран понял, как команда сумела справиться со страхом. Здесь и сейчас он принял свою судьбу. И не потому, что хотел умереть, просто понял, что ничего другого не остается. Динил и его отец говорили о долге, и теперь Джоран знал, что сможет его исполнить, поэтому он стоял и слушал, что говорит его супруга корабле. «Я не стану лгать женщинам и мужчинам моей команды», — сказал Миас. «Наше положение выглядит безрадостным». Она подождала, когда все осмыслят ее слова. Цепи на токелаже звенели, ветер свистел между веревками, крылья потрескивали. «Но я бывала в подобных переделках, и мне удалось выжить, потому что я удачливая Миас, я ведьма пролива Кильхюм, а вы моя команда. Мои девочки и мальчики, я летала на более крупных кораблях и более престижных и более новых». Она снова смолкла, давая всем осознать услышанное. «Когда я поднялась на борт нашего корабля, вы были ничем. с бродом, пьяницами, глупцами». «Некоторые такими и остались!» Раздался крик из задних рядов, и многие рассмеялись, но Мяс даже не улыбнулась. «Забудьте эти слова!» — крикнула она. «Теперь вы другие. Вы команда. Моя команда. И на всем разбросанном архипелаге нет супруги корабля лучше, чем я, Мяс Джилбрин». Ее голос стал серьезным, жестким и высоким, как туча над северным штормом. «В мире нет команды лучше, чем та, что летит сейчас за мной. Да, это большой корабль!» Она указала в сторону охотника-старухи. «Он нас превосходит, как сказали бы многие, и были бы правы!» Она оглядела ряды команды. «Но только размером и луками, а вы...» Ее взгляд остановился на Фарис. «И я...» «Динил и Джоран без страха захватим охотника. Нас послали убить Кейшана», — продолжала Миас. «Возможно, мы не сможем, но мы должны помешать кому-то другому его захватить, чтобы нашим семьям, нашим детям и детям многих других больше ничего не угрожало. И для меня будет достаточно, если я умру ради этого. А для вас?» «Да», — ответила Барли. «Для меня вполне». «А для остальных?» — спросила Миас. «Да!» — раздалось несколько голосов. И тогда Меванс закричал. «И это лучшее, на что мы способны?» «Я сказал да!» «Мы все говорим да!» «У нас замечательная цель!» «Мы спасаем будущее, да?» Пауза. Вперед выступила Фарис. «Я говорю да!» Потом Гавит. «И я говорю да!» И Каринг-пловец. каринг «Это моё «да И это мое да!» И серьезный Муфас. «Я скажу да!» И тогда закричала вся команда: Да, да, да! И это был оглушительный рев. А потом откуда-то из середины строя За удачливую мяс! Крик подхватили остальные. Он стал повторяться снова и снова, и мяс пришлось успокаивать свою команду, а Джорану вдруг показалось, что у нее на глазах выступили слезы. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы победить этот корабль. — крикнула она, снова показывая на охотника-старухи, который безмятежно летел вперед, будто скользил над водой, а восемь заре светов ярко сияли над его кормой. «Но главное, мы помешаем им забрать Кейшана и продолжить войну, которая пожирает жизни людей. Нам необходимо уничтожить румпель, а для этого придется пройти под обстрелом их луков. Я не стану делать вид, что вам не будет страшно. Сегодня старуха возьмет свое». Но после того, как мы уничтожим Румпель, размер охотника уже не будет иметь значения. Корабль не сможет преследовать Кейшана. Пусть лучше Аракисиан спасется, чем отдаст свои кости новым воинам. И тогда я буду думать, что моя жизнь прожита не зря, даже если мне больше ничего не удастся сделать». Молчание. «А теперь...» — сказала она еще громче и подняла меч. «Подготовьте к стрельбе мои луки. Пора вступать в сражение». Дальше должен был последовать радостный крик, но несколько мгновений ничто не нарушало воцарившуюся на палубе тишину. Все осознавали то, что сказала Миас. Сегодня они умрут. А затем из толпы раздался крик, и Джоран узнал голос Гарии, женщины, которую взяли на корабль по настоянию Меванса, утверждавшего, будто она приносит удачу. Маленькое неряшливое существо, совершенно бесполезное. «Спой для нас, Джоран Твайнер!» — сказала она. — Спой нам о нашей мрачной работе. Джоран не пел со дня смерти отца, но после недолгих колебаний к нему пришли нужные слова. Он запел песню, которую слышал от отца в детстве. Впрочем, мелодия была другой, похожей, но едва заметно измененной, знакомой и незнакомой одновременно. Это была песня «Ветрашпиля», которую он слышал, когда ему снилось, как он плывет по бескрайним глубинам океана. «Я не стану лишать старуху моей любви, мы гордо к ней придем. Я не стану лишать старуху моей любви, исполним долг и умрем. Я всегда любил море, оно моя любовь». «Глубокое, синее и настоящее, я всегда любил море, оно моя любовь, так же сильно, как любил тебя». Когда он закончил первое четверостишее, когда они приняли странную мелодию, команда присоединилась к нему, повторяя знакомые слова жалобы детей палубы. «Я не стану лишать деву моей любви и сыграю во все ее игры». Я не стану лишать деву моей любви и умру, как меня учили. Я всегда любил море, оно — моя любовь, глубокое, синее и настоящее. Я всегда любил море, оно — моя любовь, так же сильно, как любил тебя». К ним присоединился ветрогон, который выводил мелодию контрапунктом, выпивая созвучия, недоступные человеку. Много нот одновременно — И меняя песню, делая ее иной. Я не стану лишать мать моей любви, она породила меня на свет. Я не стану лишать мать моей любви, пусть моя смерть будет в ее честь. Я всегда любил море, оно моя любовь, так же сильно, как любил тебя. Я всегда любил море, оно моя любовь, так же сильно, как любил тебя. Я не стану лишать мать моей любви, и мы гордо к ней полетим. Я не стану лишать мать моей любви, и пусть я в смерти выполню долг. Когда последние слова песни Смолкли, Джоран понял, что-то изменилось. Он не знал, разделяют ли другие члены команды это диковинное ощущение, но если судить по взглядам, которыми они обменивались, многие почувствовали перемены. Внезапный прилив энергии, как если бы корабль вздрогнул, и появилась надежда. Вероятность, что еще не все потеряно, и у них остается шанс спастись. Мяс посмотрела на Джорана и тихо заговорила. «Ты выбрал хорошую песню, Джоран. Она подняла наш дух». Потом она повысила голос. «Ладно, и что вы стоите? К лукам поднять крылья, спустить флюк лодки за борт». Принесите слюну, старухи, мы будем стрелять по врагу горящими болтами. Шевелитесь, мне не нужны лентяи на моем корабле. И все тут же пришло в движение. Джоран положил руку на поручни, и ему показалось, что весь корабль вибрирует, но вовсе не от множества ног, бегущих по палубе или людей, взбиравшихся на позвонки. Было что-то еще. Он повернулся и обнаружил стоявшую у него за спиной Горию. «Что это было?» – спросил он. Она улыбнулась беззубой улыбкой. «Ты дал нам шанс», — сказала она. «А теперь мне нужно пойти к руке старухи, пока она кого-нибудь не прикончила». «Но там же еще никого нет», — удивился Джоран. «Не надо недооценивать ее умение, сказала гария За спиной у нее засмеялся Ветрогон. «Смерть, Джоран Твайнер!» «Смерть приближается!» «Хватит об этом!» Голос мяс резко прозвучал над палубой. «Ветрогон, ко мне! И ты, Джоран!» Проходя по палубе, Джоран заметил, что профиль охотника-старухи изменился. Они намеревались подойти к дитя-приливов боком. Когда Джоран снова посмотрел на корму, он увидел рядом с мяс Ветрогона, поза которого выглядела вполне человеческой. Его вполне можно было принять за раболепного прислужника, но что-то в нем говорило лишь о любопытстве. Он присел рядом с Миас на корточке, склонив голову на бок, чтобы не выпускать ее из вида, пока она говорила. «Ты можешь увеличить нашу скорость так, чтобы мы проскочили мимо охотника и одновременно отвести в сторону его первый залп?» Говорящий с ветром хрипло каркнул. Черный Орис слетел с такелажа и уселся на плечо Миас. Ветрогон повернул голову в сторону охотника-старухи. «Двенадцать! Из гнезда на корабле!» Он издал пронзительный крик, раскрыв клюв и делая глотательное движение. «Они будут со мной сражаться! Я буду сражаться с ними! Скорость или залп, Миас Джилбрин? Скорость или залп? Скорость легче?» Ветрогон издал горловой звук «Думать меньше! Поддерживать силу дольше!» Мяс не сводило глаз с вражеского корабля. Огромные дуголуки на главной палубе, две нижние, где уже открыли амбразуры и стали видны луки поменьше, почти столь же опасные. Джорану показалось, что она смотрит мимо них в будущее и видит, как болты с охотника-старухи летят в сторону «Дитя-приливов», и ее люди гибнут один за другим. Мяс начала постукивать по палубе левой ногой. — А что выбрал бы ты, Джоран? — спросила она. Он попытался представить 27 дуголуков, посылающих смертоносные снаряды через море, ветрогоны, которые ведут его к цели, опустошение, жуткие раны, боль. — Ты знаешь охотника, супруга корабля? — сказал Джоран. «Как быстро они способны стрелять из луков?» Она ответила после короткой паузы, но в ее словах он услышал гордость. «Достаточно быстро». «Тогда скорость», — сказал Джоран. «Твоя сестра преследует тебя из гордости, чтобы превзойти. Она не станет использовать зажженные крыла болты, ведь ее корабль и без того заметно нас превосходят. Значит, полагаю, нам не грозит огонь. Вероятно, она захочет, чтобы сражение выглядело честным». Нам остается лишь надеяться, что позвонки дитя приливов выдержат их залпы, тогда мы сможем выстрелить сами и повредить румпель. Мия кивнула. Динил? Это сделка со старухой, пробормотал он. Я бы предложил прямо противоположное тому, что сказал Джоран. Любой ценой защитить позвонки, даже если это приведет к тому, что ветрогон полностью исчерпает свои силы. Без позвонков мы ничто. Мия кивнула в ответ на слова Динила. «Да, сделка со старухой», — сказала она. «Но я думаю, что скорость в данный момент лучший выбор из двух плохих». «Значит, мы ляжем», — сказал Денил, — «и примем свою участь». И вновь Миас посмотрела в будущее и увидела бойню и то, что она рассчитывала получить в результате. Джоран коснулся птичьей лапки, висевшей на шнурке у него на шее. Отец дал ему ее в качестве талисмана. «Скоро я увижу тебя у костяного огня», — подумал Джоран. «Я так по тебе скучаю». «Нет, мы останемся на ногах», — сказала она. «Кири не должна догадаться о наших намерениях. Мы будем стрелять в ответ, чтобы увидеть, как их ярко-голубой заре свет немного потускнеет, чтобы дать нашей команде повод для радости». Она повысила голос. «Вы слышите меня? Мы не позволим им просто так покончить с нами. Вращайте луки, заряжайте». «Ветрогон, наполни наши крылья ветром!» Внезапная активность. Все на корабле задвигались, люди Куглина забирались на такелаж с луками, хотя Джоран сомневался, что корабли так близко подойдут друг к другу, что ими удастся воспользоваться. Охотник-старухи приближался, красивый и неумолимый. «Зарядить огненные крылоболты! – болты!» выкрикнула Миас. «Милосердие не позволит нам ничего выиграть!» Дети палубы принялись отмерять слюну старухи. Появились зажженные факелы. У Джорана заболели уши, когда ветрогон поднял ветер, и дитя приливов помчался вперед, поднимая перед собой огромную волну. По корпусу прокатился громкий стон. Джоран поспешил к главному позвонку. Диннил направился к переднему, а мясо осталось у кормового. Охотник старухи приближался. Он двигался параллельно дитя приливов, но в противоположном направлении, а его палубы были заполнены женщинами и мужчинами. Вращать луки! крикнул Джоран. В ответ послышались крики с главной палубы: луки вращаем, хранпал! И с нижней: луки вращаем, хранпал! Зарядить луки! приказал Джоран. В жолоб загрузили тяжелые каменные крылоболты. Лук заряжен, хранпал! доложили с главной палубы. «Лук заряжен, хранпал. Тут же раздался крик с нижней. На главной палубе аккуратно разливали слюну старухи и подносили к ней факелы. Над луками замерцало пламя. «Луки готовы! Огонь горит, хранпал. сообщили с главной палубы. «Целься!» — крикнул Джоран. Прицелы луков перемещались, отслеживая мощный корпус охотника-старухи. Луки охотника начали искать цель на дитя приливов. «Лук на цели, хранпал, доложили с верхней палубы. «Лук на цели, хранпал, повторился крик с нижней. Стон ветра пронесся над дуголуками, готовыми к стрельбе, и Джорану показалось, будто все на корабле одновременно сделали вдох, задержали дыхание, наслаждаясь моментом — запахом моря, ветром в лицо. Он хотел, чтобы это мгновение длилось вечно. «Пуск!» — ему не требовалось кричать. Весь корабль обратился к нему, дожидаясь этого приказа. Как только он его произнес, луки начали стрелять. И в тот момент, когда полетели болты с дитя приливов, охотник-старухи ответил тем же, как если бы что-то связало корабли воедино, и мгновение неподвижности было разорвано с невиданной прежде Джораном яростью. Казалось, от удара корабль резко отшатнулся назад. С него срывало куски рангоута и текелажа. Корпус звенел от попаданий. Воздух наполнился свистом осколков. Полсекунды шокирующей тишины, а затем крики раненых и умирающих, треск падающего рангоута и крыльев. Джоран присел, прикрыв голову отлетевших со всех сторон обломков. «Вращать луки!» Его крик, слетевший с губ, громкий, почти без его участия. Раненых оттащили от луков, погибших выбросили за борт. Другие члены команды заполнили освободившиеся места. темная кровь на песке. «Лук вращаем, Хранпал. Неужели ему ответил только один голос? Не имеет значения. Рядом с ним на палубу рухнуло тело соторванное от попадания тяжелого болта рукой. «Зарядить луки!» Женщины и мужчины задвигались, поднимали тяжелые камни. Ветер продолжал завывать. Ветрогон стоял недалеко от Джорана. Мимо пробежал гавит, который рассыпал свежий песок по сланцу. Кто-то громко рыдал. «Ты сможешь контролировать ветер с нижней палубы, Ветрогон?» К нему повернулось лицо в маске. «Да, да». «Тогда отправляйся туда», — сказал Джоран. «Постарайся уцелеть, нам нужен ветер». «Луки заряжены, Хранпал. О чем он думал? О чем он думал, когда огромный корабль медленно скользил мимо, не более чем в двух сотнях пядей, готовясь к новому залпу. Первый выстрел уже устроил на дитя приливов такой хаос, в который он не мог поверить. О чем он думал? И все же он думал. Целься! Находились ли они на расстоянии выстрела от охотника старухи? Были ли его расчеты столь же быстрые, как стрелки флота с огромного корабля? Луки нацелены, хранпал. Тогда спу! В них летели болты. гудение, вой, удар камней по костям. Что-то задело его ногу и повалило на палубу. Рухнул массивный кусок рангоута прямо на второй дуголук. Раздавил женщину и мужчину, стоявших рядом. Не выдержал и треснул сланец. Во все стороны потекли ручьи крови, которые тянулись к Джорану. Воздух наполнился пылью, когда упало главное крыло и накрыло Джорана черным саваном. Джоран отчаянно пытался его сбросить, чтобы избавиться от наступившей темноты. «Пуск!» Закричал он в пустоту: "Пускайте болты ради матери!" Слышали они его или уже нет? Пуск, пуск! Свет, он увидел свет. Джоран стал вылезать из-под ткани, сделанной из вариска. О, милосердная мать! На палубе остался только один целый лук, остальные были сметены врагом или разбиты, и у этого лука на прицеле стояла Миас. Лук выпустил крыло болт. Выстрелили луки нижней палубы. Болты устремились в воздух. Зари свет над охотником старухи мерцал и исчезал, когда болты дитя приливов пробивали его крылья и ломали рангоут. Джоран попытался встать, но ноги его не держали, и он закричал. Его голос стал хриплым, горло горело. «Вращать! Вращать луки! Забери вас, старуха!» Женщины и мужчины побежали выполнять его приказ. Но их осталось так мало. Очень мало. Время. Время утекало, песчинки в часах, кровь на песке, на треснувшем сланце палубы, и еще до того, как он услышал ожидаемый ответ вращаем луки хранпал, раздался крик миас. вниз, вниз на палубу, и Джоран упал на палубу лицом вниз, зубы стиснуты, в воздухе носятся болты. Не осталось долго, на котором он мог сосредоточиться. Он лишь пытался не кричать от охватившего его ужаса, оглушительный шум. Невероятный грохот болтов, разрывающих дитя-приливов. Звуки такой неистовой силы, что Джоран с трудом мог поверить, что пережил их. Когда все закончилось, он перевернулся на спину и обнаружил, что корабль со всех сторон окружают тучи. Милость старухи, неужели их спрятал туман? Нет, не тучи и не туман. Пыль, которая медленно оседала, и легкий бриз относил ее от дитя-приливов. Теперь Джоран уже смог разглядеть главный позвонок. По нему во все стороны разбегались трещины. Глухой вздох. Резкий, высокий треск. Дитя приливов издал жуткий стон, когда главный позвонок начал наклоняться. Наступила пауза. Такелаж еще удерживал конструкцию. На миг все замерло. А затем послышались сотни ударов хлыста и верхняя часть позвонка начала оседать. Веревки срезала точно ножами — и они сами резали на части все, что оказывалось у них на пути, а потом вся конструкция рухнула вниз. Сначала главный позвонок, который потащил за собой кормовой, и их общая тяжесть переломила носовой. Переплетение верёвок, рангоу, торвущихся крыльев летело вниз, и когда все это рухнуло в море, поднялся высокий столб воды, обрушился на палубу дитя приливов, промчался над Джораном и унесся прочь, окрашенный красным, После того, как сломанные крылья оказались в воде, Дитя Приливов остановился, и его палуба сильно накренилась. «Топоры!» — закричала Миас. «Рубите позвонки, пока они нас не перевернули!» Джоран видел супругу корабля, которая оглядывала свой изуродованный корабль. Видел, как команда «один, два, три» пыталась встать. Джоран тоже, но ноги его не держали. Он смотрел на Миас, заметил краткий миг полнейшего отчаяния, Потом она залезла на остатки левого поручня, сорвала с головы двухвостую шляпу, взмахнула ею в воздухе, и ее волосы подхватил бриз. «Нам конец!» — крикнула она. «Нам конец!» И бросила шляпу в море, чтобы команда охотника-старухи поняла, что она сдается. Они ждали. И ждали. На палубе стали появляться новые женщины и мужчины, парами и по одному, по три или четыре человека. Они хромали, их одежда была испачкана кровью и покрыта пылью. И они ждали. Ждали, пытаясь понять, принял ли охотник-старухи их капитуляцию. Ждали, будут ли продолжать стрелять три палубы огромного корабля. Ждали, когда огромный корабль замедлит ход. Удалось ли им хотя бы задеть его? Столько смертей и разрушений. Пострадал ли охотник-старухи? Но тут Джоран увидел за света, которых осталось только семь. Четыре практически полностью потускнели. Идеальные белые крылья были полны дыр. Веревки свисали с рангоута. По разорванным крыльям текла ярко-красная кровь, заливая борт. Джоран попытался подойти к мясу и обнаружил, что правая нога его слушается, а левая едва держит. Нет, она не была сломана, но он получил очень сильный болезненный ушиб. Он нашел обломок рангоута, отперся на него. и сумел доковылять достоявший стоявшей у Миас. Наступила тишина, на них смотрели люди с другого корабля. «Зачем останавливаться супруга корабля?» — спросил он. «Мы корабль мертвых, мы здесь, чтобы умереть». «На то есть причина, Джоран». Ее голос был хриплым, и он пожалел, что у него нет для нее воды. «Мы умираем ради цели, позвонки сломаны, и мы больше не можем сражаться». «На нижней палубе хаос. Посмотри на борт, если сомневаешься в моих словах». Он не сомневался. «Мы постараемся выиграть время для Вихря чтобы он уплыл как можно дальше. Это единственное, что мы можем сделать». «Ты хорошо сражалась, мяс, сестра моя!» Крик с другого корабля казался странно нереальным. Его искажало расстояние и грохот волн между двумя кораблями. Супруга корабля, охотник-старухи, стояла на поручнях, держа в руке конус для усиления голоса. «Тебе нечего стыдиться. У тебя не было ни единого шанса на твоей развалине. И против меня. Мне будет приятно, когда ты расскажешь матери о моей победе. Пусть она услышит, что я превзошла тебя, и тогда я сохраню жизнь твоей команде». Мяс не ответила. Она лишь стояла и смотрела на другой корабль. Она лжет. — спокойно сказала Миас. Она всегда лжёт. «Иди сюда, Миас!» — крикнула Кири. «Ты должна называть меня супруга корабля!» — крикнула Миас в ответ. «Ты не заслужила права называть меня по имени. Ребёнок мог победить нас на таком корабле, как у тебя. Так что ты будешь обращаться ко мне, супруга корабля. И если ты намерена игнорировать мое звание и рассказывать матери, что ты меня победила, тогда прихвати с собой клинок и заслужи право это сделать!» Шум волн, ударявших в корпус дитя приливов. Жорчение воды внутри поврежденного корабля. «Признай, что над тобой одержала верх супруга корабля, которая лучше тебя!» — прокричала Кири. «Я не позволю тебе вынудить меня на поединок до последней капли крови ради славы. Мои луки заряжены и нацелены на твой корабль. Я разнесу его на кусочки. Твоя история закончится здесь и сейчас. И никто не узнает о твоей отваге в последней битве». «Я расскажу матери, что великая удачливая Миас вместе со своим кораблем напоролась на риф и погибла вместе с командой!» Джоран увидел, как Миас сделала глубокий вдох и прошептала. «Спускайся вниз, Джоран, ты еще можешь уцелеть!» Она отвернулась от него и закричала. «Я ничего тебе не дам, так что пусть твои луки стреляют, трусливая сестра!» «Очень хорошо, у меня нет желания!» Кири неожиданно смолкла. Дети палубы, собравшиеся вдоль поручней охотника-старухи, показывали в сторону дитя-приливов. Почему? Джоран не понимал. И тут со стороны охотника-старухи раздался крик, рев. «Кейшан!» Слово растянулось, оно длилось и длилось. Команда была охвачена изумлением, восторгом и ужасом. «Кейшан! Всплывает!» Джоран повернулся. «За ними поднимался фонтан бурлящей воды, выше, чем остров Шипсхьюм, а из него возник Кишан с разинутой пастью, пещера зубов, белые глаза горят, на коже переливаются миллионы меняющихся оттенков цветов». Он звал так громко, что дитя приливов содрогнулся, и на миг Джорану показалось, что сейчас их корабль развалится на мелкие кусочки, Но морской дракон нырнул, и дитя приливов взлетел на огромной гладкой водяной горе, которая уносила его к самому небу. Джоран бросился к поручням, забыв о боли в ноге, и стал смотреть через борт на огромное тело проплывавшего под ними вихрезмея, бледная кожа которого стала синей, когда Аракисиан нырнул. Джоран увидел, как тени плавников дважды поднялись и опустились, и форма тела изменилась. Он поднимался из воды. Кейшан поднимался. Белые глаза горели в глубине. Джоран услышал песню, песню, песню. Такую громкую. Огромный рот открывался. Дитя приливов поднимался вместе с Кейшаном, а также охотник-старухи. Поднимался над морем. Огромный корабль в центре корпуса сжали челюсти в вихре, змея которого дитя приливов охранял в течение всего путешествия через моря разбросанного архипелага. Зверь, громадный, страх и трепет, обретший плоть. Женщины и мужчины закричали, когда охотник-старухи взлетел над водой, выставив на всеобщее обозрение ярко-зеленый от водорослей корпус под водолинией. Его держали челюсти длиной с большой корабль. Кейшан продолжал всплывать. Его тело росло и становилось все огромнее по мере того, как восставало над водой благодаря мощно работавшему хвосту. Джорану казалось невозможным, чтобы столь громадное существо могло подняться так высоко. Он смотрел, как дети палубы с криками падали за борт, а потом в самой высокой точке Аракисиан сомкнул могучие челюсти. Его зубы, каждый размером с высокого мужчину, размололи корпус охотника-старухи. Джоран представил ужас и панику на нижних палубах корабля, когда его кости стали смыкаться, давя людей. А потом Кейшан позволил себе повалиться боком в море, и охотник-старухи рухнул в воду, развалившись на две части. Огромная волна поднялась над тем местом, куда упал Кейшан, заливая дитя приливов. И если бы крик миас не заставил ошеломленных детей палубы вернуться к насосам, их корабль ушел бы на дно под тяжестью обжигающей холодной воды. Джоран сразу промок с ног до головы, но вода смыла с него кровь и грязь сражения. «Джоран Твайнер!» Он повернулся. Рядом с ним стоял Ветрогон в полном великолепии своего оперения. «Мы пели, Джоран Твайнер!» Сказал он. «Мы пели, и он услышал!» И словно в ответ Кейшан затрубил, Невозможно, громкие звуки наполнили Джорана страхом, благоговением и красотой. Он был жив, а живым быть хорошо.